Нет, такие тощие, как скелет, высокоаристократические барышни ему не по вкусу. Это нечего опасаться его будущей супруги. Да и способна ли она, эта пигалица, родить ему ребенка, родить инфанта? Но он ничем не проявил своих соображений, наоборот, вел себя безупречно, как подлинный грант. Уверил инфанту в своем счастье и признательности. С Доном Луисом Марией, с этим сопливым мальчишкой, обошелся почтительно, как того вот требовали епископский посох и кардинальская шляпа, хотя посох и шляпу тот получил только по его, Мануэля, милости. Затем в присутствии их величеств и грандов в Испании, в церкви Аскуреала, Над гробницами усопших властителей мира состоялось венчание дона Мануэля с инфантой Тересой. Дон Мануэль получил титул инфанта Кастильского. Мало того, по случаю его бракосчитания король удостоил его особой милости. До него, выпавшей на долю только одному Христофору Колумбу, он возвел его в сан великого адмирала Испании и Индии. Примерно в эту же пору сеньора Тудо была обвенчана в Малаге с графом Кастильёфель. Новоиспеченная графиня провела несколько недель в Андалусии со своим супругом, а затем, оставив его в Малаге, сама вернулась обратно в Мадрид. Верно своему обещанию, дон Мануэль дал ей возможность вести жизнь, подобающую титулованной особе. Из пяти миллионов, которые принесла ему в приданное инфанта, он передал полмиллиона графине Кастильёфель. Полмиллиона! Это слово ласкало сердце и слух Пеппы, как музыка. Оно напоминало ей любимые романсы. Сидя одна у себя в будуаре, она пощипывала гитару и мечтательно мурлыкала. Полмиллиона! И снова, и снова. Полмиллиона! Воспользовавшись своим богатством, она стала жить на широкую ногу. Звала друзей приобщиться к ее веселью, приглашала актеров, с которыми вместе училась, скромных офицеров, знакомых той поры, когда она была замужем с морским офицером Тудо и пожилых, довольно сомнительных дам, подруг Доньи Кончиты. Бывал у нее и сеньор Риверо, тот импресарио, что в свое время звал ее к себе в труппу в Малагу, Этот ловкий делец поддерживал связь со знаменитыми контрабандистами и бандитами. Был причастен к проделкам пиратов. Графиня Кастильофель доверила ему управление своими финансами и, надо сказать, не просчиталась. Но бочку меда портила ложка дегтя. Пеппа не была принята при дворе. Донья Мария Луиза не допускала новоиспеченную графиню в своей руке а особо благородного звания, могла вкусить всю сладость титулов и почета, только будучи представлена ко двору. Однако дворы мадридское общество не видели препятствия в том, что графиня кастиль Ёфель, в сущности еще не принадлежит к 535 особым де титуло. И при ее утреннем туалете присутствовало много народу. Люди верили в силу ее влияния. А кроме того, во дворце Бонда-Триаль собиралось очень занятное и разношерстное общество. Гранды, прилаты, актеры, скромные офицеры и сомнительные старые дамы. Все с интересом ждали, не появится ли там в один прекрасный день и первый министр. Но он держался вдалеке от людей, увивавшихся вокруг Пеппы. Он жил в полном согласии со своей инфантой, устраивал в честь нее большие приемы во дворце алькудия и слыл примерным супругам если он и посещал дворец бондат триаль то надо полагать входил туда с черного хода но по прошествии двух месяцев в сроках как он полагал достаточного с точки зрения приличий мануэль показался как то утром у пеппе правда всего на несколько минут во второй раз он задержался несколько дольше Затем стал появляться все чаще. В конце концов, во дворце Бонда Триаль ему был устроен рабочий кабинет. И вскоре иностранные послы отписывали своим дворам, что государственные дела вершатся теперь чаще всего.